Колонисты вышли на площадку, которая возвышалась над водой на 7-8 футов, и остановились возле большого стекла в форме чечевицы, из-за которого сверкал пучок света. За стеклом видна была каютка со штурвалом, в которой сидел рулевой, когда ему приходилось вести наутилус сквозь пласты воды, освещаемые электричеством на значительное расстояние. сайрос смит и его друзья сначала ничего не говорили все что они только что видели и слышали произвело на них сильное впечатление и сердца их сжимались в груди при мысли что покровитель столько раз их спасавший с которым они познакомились всего несколько часов назад должен умереть так скоро вот это человек сказал пенкров подумать только то он так жил, на дне океана. А ведь, может быть, там было так же беспокойно, как и на земле. Быть может, Наутилус помог бы нам покинуть остров Линкольна и добраться до обитаемой земли, — сказал Айртон. «Тысяча чертей!» — воскликнул Пенкроф. «Что до меня, то я никогда бы не отважился вести такой корабль». На поверхности воды я согласен, но под водой нет. «Я думаю, панкров что управлять таким подводным кораблем, как Наутилус, совсем не трудно, и что мы бы скоро привыкли к этому», — сказал журналист. «Под водой не страшны ни бури, ни нападения пиратов. В нескольких футах от поверхности океан так же спокоен, как озеро». «Возможно», — возразил моряк. Но я предпочитаю славную бурю на хорошо оснащенном судне. Корабли делаются для того, чтобы плавать на воде, а не под водой. Не стоит спорить о подводных кораблях, по крайней мере, поскольку это касается Наутилуса, вмешался инженер. Наутилус не принадлежит нам, и мы не имеем права им распоряжаться. Впрочем, он не мог бы нам служить ни при каких обстоятельствах. Возвышение базальтовых скал мешает ему выйти из этой пещеры. Кроме того, капитан Немо желает, чтобы после его смерти корабль погрузился вместе с ним на дно. Воля его выражена совершенно определенно, и мы ее исполним. Побеседовав еще некоторое время, Сайрес Смит и его товарищи спустились внутрь на Утилуса. Слегка подкрепившись пищей, они вернулись в зал. Капитан Немо вышел из оцепенения. Глаза его блестели по-прежнему. На губах старца играла слабая улыбка. Колонисты подошли к нему. «Господа», — сказал им капитан, — «Вы храбрые, благородные, добрые люди. Вы все посвятили себя общему делу. Я часто наблюдал за вами. Я вас любил». «И люблю вашу руку, мистер Смит». Сайрес Смит протянул капитану руку, и тот дружески пожал ее. «Хорошо», — прошептал он. «Довольно говорить обо мне», — продолжал капитан Немо. «Поговорим о вас самих и об острове Линкольна, на котором вы нашли убежище». «Рассчитываете ли вы покинуть его?» «Только с тем, чтобы вернуться, капитан!» «С живостью ответил Пенкрофт». «Вернуться?» «Да, Пенкрофт, я знаю, как вы любите этот остров!» «С улыбкой ответил капитан. «Благодаря вам он изменился и по праву принадлежит вам!» «Не захотите ли вы что-нибудь поручить нам?» — живостью спросил инженер. «Передать что-нибудь на память друзьям, оставшимся в горах Индии». «Нет, мистер Смит, у меня нет больше друзей. Я последний представитель моего рода, и я давно умер для тех, кто меня знал. Но вернемся к вам». уединение Одиночество вещь тяжелая, превышающая человеческие силы. Я умираю потому, что думал, что можно жить в одиночестве, поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы покинуть остров линкольна и вновь увидеть те места, где вы родились. Я знаю, что эти негодяи разрушили судно. которое вы построили». «Мы строим новый корабль», сказал Гидеон Спилет. «Корабль, который достаточно велик, чтобы перенести нас к ближайшей обитаемой земле. Но если даже нам удастся когда-нибудь покинуть остров Линкольна, мы вернемся сюда. Слишком много воспоминаний привязывают нас к этому острову, чтобы мы могли его забыть. Ведь здесь мы узнали капитана нема сказал Сайрес Смит. «Только здесь мы найдем память о вас», прибавил Герберт. «И здесь я буду покоиться вечным сном, если...» произнес капитан Немо. Он умолк и, не закончив фразы, обратился к инженеру. «Мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами наедине». Уважая желание больного, спутники инженера удалились. Сайрес Смит провел наедине с капитаном всего несколько минут. Вскоре он снова призвал своих друзей, но не поделился с ними тем, что пожелал передать ему умирающий. Гидон спилит осмотрел больного. Было несомненно, что капитана поддерживали только духовные силы, и что скоро он не сможет бороться с телесной слабостью. День прошел и в состоянии больного не наступило никаких перемен колонисты ни на секунду не покидали наутилус вскоре наступила ночь, но в подземной пещере нельзя было заметить, что стемнело. капитан немо не страдал, но силы его иссякли благородное лицо старца покрытое предсмертной бледностью было спокойно с его порой слетали. Едва слышные слова. Он говорил о разных событиях своей необычайной жизни. Чувствовалось, что жизнь постепенно оставляет его тело. Ноги и руки капитана Немо начинали холодеть. Раза два он заговорил с колонистами, которые стояли возле него, и улыбнулся им той последней улыбкой, которая не сходит с лица до самой смерти. Наконец, вскоре после полуночи, капитан Немо сделал судорожное движение. Ему удалось скрестить руки на груди, словно он хотел умереть в этой позе. К часу ночи вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Зрачки в последний раз вспыхнули огнем, который когда-то сверкал так ярко. Потом он тихо испустил дух. Сайрес Смит наклонился и закрыл глаза того, кто когда-то был принцем Дакаром, а теперь не был уже и капитаном нема Герберт и Пенкрофт плакали. Айртон украдкой вытирал набежавшую слезу. Наб стоял на коленях рядом с журналистом, который был неподвижен, словно изваяние. Несколько часов спустя Колонисты, исполняя обещания, данное капитану, осуществили его последнюю волю. Сайрес Смит и его товарищи покинули Наутилус, унося с собой подарок, который оставил им на память их благодетель, хлорец, заключавший в себе несметные богатства. Великолепный зал, по-прежнему залитый светом, был тщательно заперт, После этого колонисты завинтили толевую крышку люка, так что внутрь на Утилуса не могло проникнуть ни одной капли воды. Затем они сошли в лодку, которая была привязана к подводному кораблю. Лодку отвели к корме. Там на уровне ватерлинии виднелись два больших крана, сообщавшихся с резервуарами, которые обеспечивали погружение Наутилуса в воду. Колонисты открыли краны, Резервуары наполнились, и Наутилус, постепенно погружаясь, скрылся под водой. Некоторое время колонисты могли еще следить за ним глазами. Яркий свет озарял прозрачные воды, но в пещере становилось все темнее. Наконец, мощный блеск электричества угас, и вскоре Наутилус, ставший гробом капитана Немо, уже покоился в глубине океана.